Глава 15. Ковчег. У потерпевших кораблекрушения появилась надежда. Плотнику Каменсу пришла идея. Быть может, если спасти Баркас, затонувший вместе с Вейджером, и как-то подлатать его, они смогут выбраться с острова. В первые дни после смерти Козанса капитан Чип не сидел в своей хижине, размышляя, рассуждая логически, впадая в отчаяние. Сочтет ли Адмиралтейство его стрельбу оправданной? или его повесят за убийство. Балкли заметил, что капитан становится все более раздражительным, теряя не только любовь команды, но и всякое душевное равновесие. Люди лихорадочно начали притворять в жизнь план Каменца. Первым шагом было срезать запутавшийся в опломках баркас. Единственный способ его освободить — проделать дыру в боку Вейджера. Задача эта была трудная и опасной. Но моряки справились и вскоре лодку вытащили на берег. Потрескавшийся, намокший и слишком тесный, чтобы вместить остатки команды Вейджера, Баркас, казалось, не сможет не то что стать новым ковчегом, но даже обойти вокруг острова. Однако сам вид судна дарил людям надежду. Проектированием и реконструкцией руководил Каменс. Чтобы в Баркас поместилось больше людей, 11-метровый корпус требовалось удлинить как минимум вдвое. Множество досок прогнило и нуждалось в замене. Кроме того, чтобы выйти в открытое море, эту весельную лодку надлежало переделать в двухмачтовое судно. По подсчетам Каминса, реставрация, а точнее строительство, займет несколько месяцев. И это при условии, что удастся собрать достаточно материалов, не говоря уже о том, чтобы попросту выжить. Необходима помощь каждого. Кроме того, Каминсу требовался еще один квалифицированный мастер. Но оба его коллеги-плотники, Джеймс Митчелл и Уильям Орам, ушли к ренегатам. И если кандидатуру окончательно сбреднившего Митчелла Каменс даже не рассматривал, то Орам казался весьма перспективным. Капитан Чип решил подослать к нему небольшую группу, чтобы убедить плотника вернуться. Поскольку предприятие сулило множество опасностей, согласились только двое. Одним из них был Балкли. Балкли и его напарник старались двигаться как можно тише, что было трудновато, поскольку им с мушкетами наперевес приходилось продираться сквозь непроходимые заросли. «В этом деле я был вынужден действовать очень скрытно», — писал Балкли. Добравшись до лагеря дезертиров, расположенного в нескольких километров, они затаились, выжидая, когда Ором останется один, и лишь тогда подошли к нему. Балкли прошептал, что у капитана Чипа есть интересное предложение. Сейчас 28-летнему Орому грозила гибель. Он либо умрет от голода вместе с другими ренегатами, либо будет казнен за неповиновение капитану и подстрекательство к мятежу. Но если Ором одумается, вернется в поселение и поможет переделать баркас, он получит полное прощение от капитана и возможность снова увидеть родину. Лотник согласился. К середине июля. Через два месяца после кораблекрушения и через три недели после смерти Козанса Чип наблюдал, как Балкли, Байрон и остальная команда усердно, одержимо работали над Ковчегом. Байрон отметил, что не существовало ничего столь же необходимого, чтобы приблизить наше спасение из этого заброшенного места. Первым делом баркас установили на толстые деревянные колоды, чтобы приподнять корпус над землей. Потом Каменс распилил лодку пополам. И вот тут началась настоящая работа. Предстояло не просто заново собрать баркас, но увеличить и укрепить его. Невзирая на ветер, дождь и мокрый снег, Каменс, Балкли назвал его неутомимым, воплощал свой замысел скудным набором инструментов, пилой, молотком и напоминающим топор теслом. Он отправил людей в леса на поиски прочной древесины с естественным изгибом. Определив общую форму лодки, он принялся собирать из кусков дерева ребристую раму над килем. Для изготовления досок требовался лес иного рода. Длинный, толстый и прямой. Его после точной обрезки по размерам под прямым углом крепили к изогнутой раме. Металлических гвоздей не хватало, поэтому некоторые моряки отправились к обломкам Вейджера. Вдруг удастся что-то найти. А еще плотник с помощником вытесали гвозди из дерева. Пригодились и другие припасы. Холстина для парусов, веревки для такелажа, свечной воск для конопачения. Люди усердно трудились, хотя и устали до изнеможения. Исхудавшие, продуваемые всеми ветрами, страдающие от цинги, они не прекращали работ. Балкли так отзывался о потерпевших кораблекрушения. Они испытывают сильные боли и настолько плохо видят, что им трудно ходить. Однако надежда была сильнее всего. Однажды Чип услышал полный ужас и крик. На пляж устремилась огромная волна, вышла за линию прилива и задела каркас лодки. Люди подбежали и сумели поднять и оттащить судно, прежде чем его поглотило море. Работа продолжалась. Тем временем план Чипа приобретал новые, скрытые измерения. Изучая карты, капитан уверовал, что команде Вейджера по силам не только спасти свои жизни, но и выполнить первоначальную боевую задачу. Он подсчитал, что ближайшее испанское поселение располагалось на острове Чилуэ, что у Чилийского побережья и в 563 километрах к северу от их нынешнего местоположения. Чип не сомневался, что на ковчеге в сопровождении трех транспортных судов меньшего размера – яла, катера и барки – удастся туда доплыть. Как только они прибудут в Чилуэ, и это, по его мнению, была лучшая часть его гениального плана, они совершат дерзкое нападение на ничего не подозревающее испанское торговое судно, захватят его вместе со всеми припасами и триумфально отправятся к месту встречи на поиски командора Ансона и всех выживших членов эскадры. Вслед за тем они выйдут на поиски Галеона. Конечно, риски велики, а потому Чип не спешил делиться своими измышлениями с командой. Однако впоследствии он все же рассказал о своей задумке. «Мы не должны отказываться от добычи. Кроме того, возможно, у нас будет шанс увидеть командора Он верил, что все еще существует возможность славы и, главное, искупления. 30 июля Балкли остановился у хижины Байрона на краю поселка и увидел тощего, чумазого сына аристократа с головой ушедшего в морские рассказы. Байрон вновь читал хронику сэра Джона Нарбора. Балкли попросил одолжить книгу, но соображения у него были исключительно прагматические. Нарбора исследовал регион Патагонии, и Балкли подумал, что его повествование, по сути, подробный судовой журнал, может содержать важные подсказки о том, как безопасно увести перестроенный баркас от острова Вейджер. Байрон одолжил книгу, получив на то разрешение ее владельца, капитана Чипа. Балкли принялся изучать текст с не меньшим вниманием, чем образец христианина. Нарборо описал свое путешествие через Магелланов пролив, Этот 563-километровый проход между оконечностью южноамериканского материка и огненной землей. Однако говорил он и о другом пути, между Тихим и Атлантическим океанами, минуя пролив Дрейка и Мыс Горн. «В любое время, если у вас возникнет желание войти в Магелланов пролив со стороны Тихого океана», писал Нарборо, «на мой взгляд, безопаснее всего держать курс на Землю на 52-м градусе широты». Это место находилось примерно в 644 километрах к югу от острова Вейджер. Балкли осенило. С новым баркасом и тремя небольшими транспортными судами, потерпевшие кораблекрушение, смогут пересечь пролив и выйти в Атлантику, а затем направиться на север, в Бразилию, чье нейтральное правительство наверняка предоставит безопасное убежище и облегчит возвращение в Британию. Общее расстояние от острова до Бразилии составляло почти 5000 километров. И Балкли признал, что многие сочтут это путешествие безумным предприятием. Местами пролив извилист и узок, напоминая запутанный лабиринт тупиковых ответвлений. В местных водах полно мели и скал, а также случаются непроглядные туманы. Тут можно сбиться с верного курса и зайти среди разбитых островов и скал так далеко, Что подвергнуть угрозе корабль, предупреждал Нарбора. Хотя этот пролив безопаснее пролива Дрейка. Он пользовался недоброй славой за непредсказуемые шквалы и ледяные порывистые ветры, сегодня известные как Вилливо, выбрасывающие корабли на берег. Вот почему командор Ансон, командовавший парусным флотом больших неповоротливых военных кораблей, ведомых по счислению пути, предпочел рискнуть и обойти мыс Горн в буйном открытом море. Однако, как заметил Балкли, тяжелые болезни лечатся сильными лекарствами. Он считал, что этот маршрут в Бразилию – их единственный шанс. Пролив Дрейка, лежащий в 644 километрах южнее, слишком далеко, и воды его слишком опасны для маленьких лодок. Что касается препятствий в проливе, то Нарбора зафиксировал безопасный курс. Более того, он сообщал, что голодная смерть тут не грозит, Помимо мидий и морских блюдечек, здесь водятся утки, белые гуси и казарки, серые и сизые чайки, тюлени и пингвины. В этом маршруте Балкли, казалось, видел и еще один, куда более сильный соблазн. Тут они сами определят свою судьбу, освободившись от своей проваленной еще на родине правительственными чиновниками и военными военно-морской миссии миссии, обреченной с самого начала. Потерпевшие кораблекрушения теперь предпочтут выжить, а не плыть на север через Тихий океан, где испанская армада, скорее всего, сотрет их в порошок или захватит в плен. «Наш переход через Магелланов пролив к берегам Бразилии был единственным способом избежать попадания в руки жестокого, варварского и оскорбляющего человеческое достоинство врага», — заключил Балкли. «Наш баркас невозможно применить ни для какого другого предприятия, кроме как для сохранения жизни поскольку мы не в силах действовать наступательно. Мы должны заботиться о нашей безопасности и свободе». Балкли попросил мастера Кларка и других штурманов внимательно изучить маршрут, который он набросал на основе информации Нарбора. Они согласились, что этот план – наилучший шанс выжить. Балкли поделился своими соображениями с другими людьми, которые столкнулись с принципиальным выбором. Они устали от войны, сеющей смерти и разруху, и страстно желали вернуться домой. Но повернуть назад означало отказаться от своей миссии, и, возможно, от остальной эскадры. Вдобавок, в этот самый момент капитан Чип заявил, что он ждет от своих людей, что они исполнят свой долг, отыщут командора и никогда не отступят. Байрон наблюдал, как поселение, ненадолго сплоченное строительством ковчега, разделилось на две соперничающие группировки. С одной стороны Чип и его небольшая, но преданная ему когорта, с другой — Балкли и его народ. До сей поры Байрону удавалось сохранять нейтралитет, но теперь это стало немыслимым. Хотя предметом спора был простой вопрос, каким путем идти, но ответ на него затрагивал природу командирских качеств — лояльности, предательства, мужества и патриотизма. Аристократ Байрон, стремившийся сделать в военно-морском флоте карьеру и в один прекрасный день стать капитаном собственного корабля, мучился разрываемыми противоречиями. Он был вынужден выбирать между своим командиром и харизматичным артиллеристом. Зная, насколько высоки ставки, Байрон писал с некой оглядкой. Однако ясно, что чувство долга связывало его с Чипом, а Балкли, как будто наслаждавшегося новообретенным статусом, Он рассматривал как человека, подрывающего авторитет капитана и подпитывающего его глубоко укоренившуюся неуверенность в себе и паранойю. Более того, составленный Чипом план апеллировал к имперскому героизму и самопожертвованию, тому поэтизированному мифу о морской жизни, который воспевали обожаемые Байроном романы. С другой стороны, Балкли казался гораздо более уравновешенным и лучше подходил на роль командира в этих кошмарных обстоятельствах. Неуступчивый, изобретательный и хитрый, он стал неофициальным лидером благодаря личным качествам. Чип, напротив, опирался лишь на закон. Субординация — вот что важнее всего. В своем отчаянном стремлении сохранить власть капитан стал еще фанатичнее. Как заметил Балкли, потеря корабля была для него потерей себя. Он знал, как управлять, пока был командиром на борту. Но когда начались путаницы и беспорядок, Своё командование на берегу он решил утвердить отвагой и пресечь малейшее оскорбление собственной власти. В августе Байрон узнал, что Балкли собирает людей, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Как быть? Прийти или сохранить верность своему командиру? На следующий день к Чипу пришла процессия во главе с Балкли. Артиллерист остановился и вытащил лист бумаги. Он сказал, что это петиция, и принялся читать ее вслух, как будто находился в зале парламента. Мы, ниже подписавшиеся, по зрелом размышлений пришли к выводу, что лучшим, самым надежным и наиболее безопасным способом сохранения жизни людей в сложившемся опасном положении будет прохождение через Магелланов пролив в Англию. Даты и подписи поставлены на пустынном острове в Патагонии. Несмотря на тщательно подобранные формулировки, намерения были очевидны. Накануне Балкли пригласил навстречу тех, кто хотел подписать петицию. И команда, его, Чипа-команда, один за другим поставила подписи. Чип узрел росчерки командира морской пехоты Пембертона и продолжавшего заботиться о своем маленьком сыне штурмана Кларка и все еще цеплявшегося за жизнь старого Кока Маклина, и матроса Джона Дака, подписал даже верный цепной пес Чипа Гардемарин Кэмпбелл, поставил свою фамилию и Байрон. Теперь Балкли протянул эту грязную писульку Чипу. Петицию поддержало так много людей Чипа, что было трудно найти первопредателя. Некого было наказывать. Ну или наказывать пришлось бы слишком многих. Чип мог по пальцам одной руки пересчитать своих людей, не высказавших ему открытого неповиновения. Казначей Харви, хирург Эллиот, лейтенант морской пехоты Гамильтон и стюарт Питер Пластоу. В документе не было и еще одной фамилии, возможно, значимой. Лейтенанта Бэйнса. На стороне капитана оставался второй по рангу морской офицер на острове. Высшая командная вертикаль сохранялась без изменений. Капитану Чипу требовалось обдумать следующий шаг. Держа петицию в руках, он отпустил артиллериста и его свиту. Капитан позовет просителей, когда изучит бумагу. Два дня спустя Чип вызвал Балкли и Каменца. Когда они вошли в его жилище, то увидели, что он был не один. Рядом с капитаном сидел лейтенант Бейнс. Чип изрек. Эта бумага меня настолько взволновала, что я не сомкнул глаз до 8 часов утра, размышляя над ней. Тем не менее, я считаю, что вы неправильно оценили ситуацию. По мнению капитана, Балкли соблазнял людей ложными надеждами на легкий путь домой, в то время как на самом деле маршрут до Бразилии более чем на 4000 тысячи километров длиннее, чем до Челуэ. Он призывал подумать о расстоянии, которое предстоит пройти при постоянном встречном ветре и отсутствии пресной воды. Балкли и Каменс подчеркнули, что они смогут взять с собой месячный запас воды на Баркасе, а на небольших транспортных судах доберутся до берега и добудут пропитание. «Там нам не придется сталкиваться с врагами, кроме индейцев в их каное, сказал Балкли. Чип не изменил своего мнения. По его словам, «Если команда направится в Чилуэ, она сможет захватить торговое судно, груженное провизией». Каменс спросил, как они захватят судно, если у них нет ни одной пушки. «А для чего нужны наши мушкеты, как не для того, чтобы взять на абордаж вражеский корабль?» — спросил Чип. Каменс предупредил, что перестроенный баркас ни за что не выдержит артиллерийского огня. И даже если судно все-таки не пойдет ко дну, Шансы встретиться с Сансоном стремятся к нулю. Коммодора, возможно, постигла та же участь, что и нас, а может и хуже. Страсти накалялись, и Камминс не выдержал. «Сэр, мы здесь исключительно благодаря вам!» — рявкнул он. Вот оно. Это давно терзавшее душу обвинение наконец то прозвучало. Каменс не унимался, настаивая на том, что капитан не имел права приближаться к суше, когда Вейджер находился в таком состоянии, и все люди были больны. «Вы не знаете, какие я получил приказы», — сказал Чип. «Никогда раньше не было такого строгого отношения к командиру». Он повторил, что ему не оставалось ничего другого, кроме как отправиться на место встречи. «Я был вынужден!» Балкли ответил, что капитан, независимо от полученных им приказов, всегда должен действовать осмотрительно. Удивительно, но этот комментарий Чип пропустил мимо ушей и вернулся к обсуждаемому вопросу. В почти дипломатической манере он объявил, что может согласиться с их предложением пройти через Магелланов пролив, но ему нужно больше времени, чтобы принять решение. Балкли, думая, что Чип пытается уклониться от ответа, сказал «Народ тревожен, поэтому чем скорее вы примете решение, тем лучше. На протяжении практически всего обсуждения Бэйн хранил молчание, предоставляя говорить Чипу. Чип дал понять, что собрание окончено, и спросил Балкли и Каменса: «У вас есть еще какие-либо возражения?» «Да, сэр, еще одно», — ответил Балкли. Он хотел получить заверение капитана в том, что если они действительно отправятся вместе на баркасе, Он ничего не предпримет, не встанет на якорь, не изменит курс, не начнет атаку, не посоветовавшись со своими офицерами. Понимая, что это фактически лишит его капитанской власти, Чип не смог сдержаться. Он закричал, что он все еще их командир. «Мы будем поддерживать вас ценой наших жизней до тех пор, пока у вас есть командные полномочия», — сказал Балкли, а затем вышел вместе с Каменцем. Казалось, все вокруг Джона Байрона собирали оружие. Поскольку капитан Чип отвечал за складскую палатку, у него был доступ к самому большому арсеналу, и он превратил свое жилище в оружейный бункер. Наряду с пистолетами он хранил пару сверкающих абордажных сабель. Лейтенант морской пехоты Гамильтон, вооруженный ножом, часто помогал ему нести вахту. Чип, понимая, что он все еще в опасном меньшинстве, послал казначея предложить ренегатам Бренде в качестве стимула к заключению Союза. Но мародеры оставались вольной бандой. Балкли узнал об этой попытке и осудил ее как подкуп. Он тем временем занимался добычей с места крушения новых мушкетов, пистолетов и пуль, превращая свой дом в оружейный склад. По ночам Байрон мог видеть, как сообщники Балкли тайком выбираются на прочесывание обломков, Еще можно было спасти бочонки с порохом и ржавые ружья. Продолжавший симпатизировать Чипу Гардемарин был отметил, что теперь Балкли и его люди все могут высказать открытое неповиновение своим офицерам. Вражда между двумя фракциями обострилась настолько, что Балкли поклялся никогда больше не приближаться к Чипу. И хотя лидеров партии разделяло несколько метров, они часто посылали друг другу эмиссаров, как дипломаты воюющих стран. Однажды Чип попросил лейтенанта Бейнса передать Балкли неожиданное предложение. Почему бы в предстоящую субботу не использовать большие апартаменты Балкли как место богослужения, чтобы люди могли помолиться вместе? Это казалось предложением мира, проявлением уважения к набожности Балкли и напоминанием о том, что все они сотворены из одной глины. Но артиллерист учуял подвох и отверг предложение. «Мы считаем, что это предложение меньше всего связано с религией», ответил в дневнике Балкли. «Нашу палатку превратят в молитвенный дом, а в разгар отправления нами религиозных обрядов смогут застигнуть нас врасплох и отнять оружие, чтобы расстроить наши планы». Байрон видел, что две фракции плетут друг против друга заговоры и строят козни. Еще больше усиливая напряженность, многие сторонники Балкли начали проводить военные учения, Пембертон строил своих изможденных морских пехотинцев в боевой порядок, а оборванные моряки упражнялись в заряжании мушкетов и стрельбе по мишеням в тумане. По острову разнеслись раскаты залпов. Во время войны за ухо Дженкинса Байрон не участвовал ни в одном сражении. И теперь он понял, что может стать свидетелем схватки своих товарищей по кораблю. 25 августа Байрон услышал ужасающий гром. Он был настолько силен, что у него затряслось тело, а все вокруг, казалось, летело в тартарары. Стены хижин, ветки деревьев, сама земная твердь. Это было землетрясение. Просто землетрясение.